Флоренция. Воскресенье, 30 октября 1938 года. Месса начиналась в полдень и заканчивалась не позднее часу дня. Верующие заполнили весь неф церкви Сан-Марку до самого алтаря. Под распятием работы биато Анжелико располагалась длинная вереница стульев, где должны были рассесться монахи, каноники и ученые-мужи. На всех были парадные одежды — Но голоса отличались друг от друга, от низких басов до сомнительных контральто. Некоторых верующих сам по себе религиозный обряд интересовал мало кто пришел в последнее воскресенье месяца, чтобы бесплатно послушать григорианское пение, а у кого были и другие мотивы, к таковым явно относились пятеро мужчин в сопровождении семейств, прослушав интроито Кири и дождавшись длинной глории, Они маленькими группами стали просачиваться через правый трансепт во внутренний дворик смежного монастыря Святого Антония, а оттуда во двор монастыря Святого Доминика. Если их кто и видел, то подумал, что почтенным горожанам наскучило место, и они отправились покурить на свежем воздухе в спокойной обстановке. Все эти люди носили известные имена. Их семьи веками дружили и регулярно посещали собрания в Сельскохозяйственной академии. Они принадлежали к группе под названием Омега. Члены кружка со временем менялись, но их цель вот уже в течение пятисот лет оставалась прежней. Не доставало самого главного среди них — Джакума де Мола, хранителя. Ради него они и собрались. После того, как он сообщил о пропаже рукописи, надо было выработать стратегию дальнейших действий. Они остановились возле скульптуры святого Доминика, попирающего ересь, Ересь изображала обнаженная женщина с лицом полным отчаяния и тощими отвислыми грудями, свисавшими прямо на какую-то книгу. В руку ей впилась собака, мраморная скульптурная группа производила одновременно непристойное и торжественное впечатление. «Вот так, в конце концов, святой Доминик и победил», — сказал один из них, разглядывая скульптуру. «Демола «Да здесь ни при чем. Хранитель сделал все, что должен был». Заговорил второй, который казался выше рангом. Абсурд, но теперь он ничем не рискует. Хотя будет лучше, если пока останется в укрытии. Джакомо мог бы вернуться сюда, сказал третий, загасив сигарету о мраморный постамент. Всему свое время. Посмотрим, что еще произойдет. Мы все сильно рискуем. Ты думаешь о Вольпе, Гавриил? С тех пор, как он исчез, мне стало еще тревожнее. Нет, он о нас ничего не знает. Может, парень просто сбежал в Германию? В Германию? Ты думаешь, пакет украли немцы? Судя по тому, как развивались события, это самая вероятная гипотеза. Но зачем? Церковь в Германии подчинена режиму, но пока еще в состоянии оказывать большое влияние на население. Этот горе художник Сусиками ее терпит, но понимает, что она может представлять собой опасность. Книга способна значительно подорвать авторитет церкви и придать рейху солидный религиозный вес. «Ну да, год метумс, задумчиво заметил Рафаил, — «с нами бог немецкий, один из множества трескучих фашистских девизов». «Нет, гораздо больше. Здесь основа обожествления Гитлера». «Все кончено. Сейчас нам самое время самораспуститься». После долгого молчания заметил Зерахиил. «Нет, это мы сделаем, когда поймем, что другого выхода нет. А пока останемся вместе и не будем терять надежды». «Надежды? На что, Гавриил?» «На великую мать, например. Или на дерзость тех, кто верит в великие победы? Мы быстро об этом узнаем». Заключил Гавриил, загасил очередную сигарету о мраморный постамент и швырнул почерневший окурок под ноги Ереси. Увидимся в Академии на следующей неделе, как всегда.